Мастера. Поэма. Первое посвящение. Колокола, гудошники, звон, звон, Вам, художники всех времен, Вам, Микеланджело, Барма, Дант, Вас молнией заживо испепелял Талант. Ваш молот не колонны, И статуи тесал, Сбивал со лбов короны И троны сотрясал. Художник первородный Всегда трибун, В нем дух переворота И вечно бунт. Вас в стены муровали, Сжигали на кострах, Монахи муравьями плясали на костях. Искусство воскресало из казни и испыток И било, как кресало о камни маабитов. Кровавые мозоли, зала и пот, И музу точно зою вели на эшафот. Но нет противоядия ее святым словам. воителей воители, слава вам!